2. Я невольно замираю, разглядывая высокого мужчину в светло-сером ханьфу. Рост, разворот, плеч, руки, небесные боги, какой он! Он быстро подбегает ко входу лавки. Получается это удивительно изящно, несмотря на далеко не хлипкое телосложение. Тихий скрип! И я отмечаю на краю сознания, что нужно смазать петли. Но ведь еще недавно все было нормально, так почему? мужчина оказывается внутри в нескольких местах ханьфу все же потемнело от воды в длинных черных волосах поблескивают капельки почему-то появляется совершенно нерациональное желание поднять руку и смахнуть их мужчина поднимает глаза и почему-то кажется что весь мир приобретает какой-то совершенно нереальный каре золотистый оттенок а во рту разливается медовая горечь всего на миг Но этого хватает, чтобы поддаться наваждению и тут же сбросить его с себя. До меня доходит, что я так и стою чайничком, в который вцепилась, словно утопающий в ветку спасительницу. Да ужаса жуткое сравнение, но иного в голову не приходит. Более чем поспешно я оказываюсь за стойкой, бормоча что-то вроде приветствия. Ну почему я? Почему не вень вэнь Где ее, кстати, до сих пор носит? Прошло на самом деле не так уж и много времени. Но мне это кажется катастрофой. «Добрый день», — говорит мужчина. Зеленый чай, пожалуйста. И...» Он смотрит на витрину. «Это...» Я невольно замечаю на его руке золотой браслет, звенья которого похожи на солнечные лучи. А еще пальцы. Длинные, сильные. Наверное, такие хороши для музыканта. Впрочем, на них можно смотреть и даже не услышать, что там играют. И тут же мысленно я даю себе оплеуху, потому что к чему вообще эти мысли? Куда важнее сейчас побыстрее сделать чай и отметить, что опять осталась последняя булочка с перцем. И именно ее пожелал гость. Мужчина занимает столик в углу, создает легким движением голубую птичку и кому-то явно передает сообщение. Я переключаюсь на выполнение заказа и стараюсь не думать, что в лавке появилась какая-то неловкая тишина. Несмотря на тихо мурлычущую музыку, подобранную Мэйлин. Старшая сестра договаривалась с духом Гуциня, который любезно согласился работать с нами. Я стараюсь не смотреть в сторону гостя. Это непрофессионально. С таким подходом нужно пялиться на всех, кто заходит, вместо того, чтобы выполнять их заказы. Я отчаянно недовольна собой. К чувству неудовлетворенности прибавляется еще и то, что куда-то запропастились все подносики». «Не может быть, чтобы не было. У нас их предостаточно. Недавно мы с вэнь закупили отличные, прочные, с рисунками по краям». «Соберись, Сюлань!» — шеплю я сама себе. Как ни странно, это дается сосредоточиться на происходящем. На какое-то время мысли о клиенте исчезают. И вообще, какая странная реакция. Ранее ничего подобного за собой я не замечала. А к нам заходили разные люди. Бывали и очень обеспеченные. «Но тут вот просто смотришь и забываешь, что хотел сделать». У мужчины чирикает птичка. Он мягко роняет. «Да, Джачан». Тембр просто потрясающий. Низкий, глубокий, волнующий. Мне кажется, что он пробегается легкой вибрацией по холке. Проскальзывает под одежду, касается позвоночника, чтобы эхом отозваться где-то в груди. Поэтому сердце пропускает удар». Приходится даже мотнуть головой, чтобы выгнать совершенно непозволительные мысли. Подносик находится. Как назло, он был на самом видном месте. Розовый лотос весело подмигивает с фигурного бортика. Я размещаю чайничек, чашку, блюдце с выпечкой. Сахарница и салфетница есть на каждом столике. Хоть об этом можно не переживать. Лучше всего сейчас просто подойти, поставить и тихонько исчезнуть, не прерывая разговора. План кажется отличным. Я подхватываю поднос и выхожу в зал. Мужчина говорит, еще смотрит в окно. Птичка чирикает, передавая слова собеседника. На улице по-прежнему дождь бодро стучит по асфальту. Я тихо подхожу, ловко переставляю посуду. Миссия закончена. При таком рассеянном внимании я мысленно хвалю себя, что ничего не грохнуло по пути. Это же не кастрюля для шеньсуна. Там я как раз прекрасно попадаю в цель. Это смешно и глупо, однако слишком правдиво. Сколько чашек мы перекололи с вейн когда пытались взять слишком много, либо отвлекались. А потом очень быстро, чтобы не расстроить Мейлин. Вот уж кто умеет делать, будто сказочная фея. Это, конечно, было немного по-детски, но удивительно укрепляло сестринские отношения, делая фундамент молчания о шалостях и о грехах. Я наливаю чай. Запах идет потрясающий. Не зря покупаем именно этот сорт. Старик из чайной лавки как посоветовал с самого начала деятельности, так и до сих пор откладывает, как для постоянных клиентов. Взгляд мужчины опускается на чай, задерживается. «Хорошо, Джайчен, передай дяде, что мы все именно так и сделаем. Пусть не переживает». «Мне необъяснимо хочется постоять тут подольше, но я понимаю, насколько это будет выглядеть неуместно». «Приятного аппетита». Коротко желаю я и отхожу. Внезапно меня хватают за руку. Я дергаюсь от неожиданности, делаю неловкий взмах и задеваю чашку, которая со звоном летит прямо на мужчину.